Рэй Брэдбери «Чёртово колесо» Как ветер октября прилетели в городок аттракционы, будто из-за холодного озера, стуча костями в ночи, причитая, вздыхая, шепча над крышами балаганов в тёмном дожде чёрные летучие мыши. Аттракционы поселились на месяц возле серого, неспокойного Октябрьского озера под свинцовым небом,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 Мальчики бежали на безлюдную сейчас площадку, где разместились аттракционы. По-прежнему лил дождь. Никто сейчас на этой площадке возле шумящего озера не покупал билеты в черных облупившихся будках. Никто не пытался выиграть соленый окорок у взвизгивающей рулетки, и никаких уродов, ни худых, ни толстых, не видно было на помостах. В проходе, рассекавшем площадку пополам, царило молчание. Только брезент балаганов хлопал на ветру, похожий на огромные крылья доисторических чудовищ. В восемь вечера, может быть, вспыхнут мертвенно-белые огни, громко зазвучат голоса, над озером разнесется музыка. Но пока лишь слепой горбун сидел в одной из будок, чем-то напоминающей треснувшую фарфоровую чашку, из которой он не спеша отхлебывал какое-то ароматное питье. «Вот», — прошептал Хэнк и показал рукой. Перед ними безмолвно высилось темное чертово колесо, огромное созвездие электрических лампочек на фоне затянутого облаками неба. «Все равно не верю», — сказал Питер. «Я своими глазами видел. Не знаю, как они это делают, но так все и произошло. Сам знаешь, какие они бывают, эти приезжие с аттракционами. Все чудные. Ну, а эти еще чуднее других».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 На нем был светлый наглаженный костюм, в петлице разовела гвоздика, из-под коричневого котелка блестели напомаженные волосы. Три недели тому назад, когда аттракционы прибыли в городок, он, приветствуя жителей, почти беспрерывно размахивал этим котелком и нажимал на клаксон своего блестящего красного форда. Вот мистер Куджер кивнул и что-то сказал маленькому слепому горбуну. Горбун, неуклюже, на ощупь, запер мистера Куджера в черной корзине и послал ее стремительно ввысь. В сгущающиеся сумерки мотор выл и жужжал. «Смотри!» – прошептал Хэнк. «Чертово колесо крутится неправильно! Назад, а не вперед!» «Ну и что из этого? Смотри хорошенько!» Двадцать пять раз прокрутилось огромное черное колесо. Потом слепой горбун, протянув вперед бледные руки, на ощупь выключил мотор. Чуть покачиваясь, колесо замедлило ход и остановилось. Черная корзина открылась, и из нее выпрыгнул мальчишка лет десяти. Петляя между балаганами и аттракционами в шепоте ветра, он быстро зашагал прочь. Питер едва не сорвался с ветки, его взгляд метался по чертову колесу. «Куда же девался мистер Куджер?» Хэнк ткнул его торжествующе в бок. «А ты мне не верил. Теперь убедился? Что он задумал? Скорей за ним!» Хэнк камнем упал с дерева.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 Мама на днях говорила. Она сказала, «Ты, наверное, слышал, Хэнк, про сироту, который будет жить теперь у миссис Фоли. Его зовут Джозеф Пайке. Недели две назад он пришел к миссис Фоли прямо с улицы и рассказал, что он сирота, бродяжничает, и спросил, не найдется ли ему чего-нибудь поесть. И с тех пор их с миссис Фоли водой не разольешь. Это мне мама рассказала». Хэнк замолчал, не отрывая взгляда от запотевшего изнутри окна. С носа его падали капли. Он стиснул локоть Питера, сжавшегося от холода. «Он мне сразу не понравился. Пит, еще в первый раз, как я его увидел, он злой какой-то». «Я боюсь», — захныкал уже не стесняясь товарища Питер. «Мне холодно, я хочу есть. Я не понимаю, что здесь делается». «Ой, ну и туп же ты!» И Хэнк с презрительной гримасой досадливо тряхнул головой. «Соображать надо. Аттракционы приехали три недели назад».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 Похоже было, что эти слова несколько удивили миссис Фоли. Хэнк, между тем, прокравшись на цыпочках к двери в столовую, тихонько притворил ее и после этого прошептал. «Мы хотим предупредить вас кое о чем. Об этом мальчике, который у вас. О сироте». В передней повеяло холодом. Миссис Фоли, как будто стала еще выше. «В чем дело?» «Он приехал с аттракционами. И никакой он не мальчик, а взрослый».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 Дверь за Питером и Хэнком захлопнулась. Они опять были под дождем. «Ну и дурак же ты!» — фыркнул Питер. «Что придумал? А если он все слышал? Если придет и убьет нас, когда мы будем спать сегодня же ночью, чтобы мы никому больше не проболтались?» «Он этого не сделает», — сказал Хэнк. «Не сделает?» — Питер схватил Хенка за плечо. «Смотри». В большом выступающем фонарем окне столовая и тюлевая занавеска была сдвинута в сторону. В ореоле розового света стоял и грозил им кулаком маленькие сирота. Но длилось это одно мгновение, а потом занавеска закрыла окно. полила как из ведра. Медленно, чтобы не поскользнуться, Питер и Хэнк побрели сквозь ливень и темноту. Домой. За ужином отец посмотрел на Хэнка и сказал. «Будет чудо, если ты не заболеешь воспалением легких. Ну и вымок же ты, кстати». «Что там за история с аттракционами?» Поглядывая на окна, дребезжащие под порывами ветра и дробью капель, Хэнк ковырял вилкой пюре. «Знаешь мистера Куджера, хозяина аттракционов, пап? С розовой гвоздикой в петлице? Он самый!» Хэнк поднял голову. «Значит, ты его видел?» «Он остановился на нашей улице, в пансионе миссис О'Лири. Его комната выходит окнами во двор. А что?» «Просто так»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 И никто на него не подумает. Все будут искать мальчика-воришку, а воришка будто сквозь землю провалился. Зато хозяин аттракционов будет спокойненько повсюду разгуливать. И никому в голову не придет, что это его рук дело. А если аттракционы сразу снимутся с места, все очень удивятся и могут что-нибудь заподозрить. «Ой-ой», — заныл шмыгая носом Питер. «Так что надо действовать быстро», — продолжал Хэнк. «Никто нам не поверит. Я пробовал рассказать родителям, а они мне...»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 «Так ты что, умереть хочешь?» «Нет, не хочу», — помедлив ответил тот. «Тогда о чем мы разговариваем? Значит, встречаемся у ее дома и готов спорить, сегодня же вечером увидим, как сирота смоется с ее деньгами и побежит сразу к аттракционам, а миссис Фолли в это время будет крепко спать и даже не услышит, как он уйдет. В общем, я тебя жду. Пока, Пит. «Молодой человек», — сказал отец за спиной у Хэнка, и едва тот положил трубку. «Вы больше никуда не пойдете». Вы отправляетесь в постель. Вот сюда. Он повел Хэнка вверх по лестнице. Я заберу всю твою одежду. Хэнк разделся. Больше, надеюсь, у тебя в комнате одежды нет или есть? Спросил отец. Больше нет. Остальное в стенном шкафу в передней, ответил горестно, вздохнув Хэнк. Хорошо, сказал отец, вышел, закрыл за собой дверь и запер ее на ключ.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 Свет в доме потух. «Прячься!» — крикнул Хэнк, и они бросились в заросли и затаились. «Пит», — сказал Хэнк, — «ты ведь в штанах?» «Конечно. И в плаще, так что не будет видно, если ты мне их дашь». Без энтузиазма, но Питер снял с себя штаны. Хэнк натянул их на себя. Дождь затихал. В тучах появились разрывы. Минут через десять из дома выскользнула маленькая фигурка. В руках у нее был туго набитый чем-то бумажный мешок. «Он!» – прошептал Хэнк. «Он!» – вырвалось у Питера. Сирота побежал. «За ним!» – крикнул Хэнк. Они понеслись между каштанами, но за сиротой было не угнаться. Взбежали за ним на холм, потом по ночным улицам вниз, мимо сортировочной станции, мимо мастерских, к проходу посередине безлюдной сейчас площадки с аттракционами. Они здорово отстали. Питер путался в тяжелом плаще, а у Хэнка зуб на зуб не попадал от холода. Им казалось, будто шлепанье голых пяток Хенка слышно по всему городу. «Быстрей, Пит! Если он раньше нас добежит до чертова колеса, он снова превратится во взрослого, и тогда уже никто нам не поверит!» «Я стараюсь быстрей!» Но Пит отставал все больше. Хенк шлепал уже где-то далеко впереди. «А-а-а!» — оглядываясь, дразнил их сирота, потом стрелой метнулся вперед и стал для них всего лишь тенью где-то вдалеке.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 Только ее грохочущая музыка разносилась далеко вокруг. И Джозеф Пайке то взлетал в облачное небо, то опускался, и с каждым оборотом колеса становился на год старше. Менялся его смех, звучал глубже голос, менялась фигура, форма лица. Он сидел в черной корзине и несся, несся по кругу, вверх-вниз, вверх-вниз, и смеялся в неприветливое серое небо, где мелькали последние обломки молнии. Хэнк бросился к горбуну, стоявшему у машины. На ходу, пробегая мимо балагана, вырвал из земли костыль, один из тех, на которых крепился брезент. Хэнк ударил горбуна металлическим костылем по колену и отпрыгнул в сторону. Горбун взвыл и начал падать вперед. Падая, он вцепился снова в рукоятку мотора, но Хэнк уже был возле него и, размахнувшись, ударил костылем по пальцам. Горбун взвыл, отпустил рукоятку и попытался было лигнуть Хэнка.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 Внезапно все вокруг осветилось, ярко вспыхнули все фонари на площадке. Из балаганов выскакивали, мчались к колесу люди. Хэнка подбросили вверх, потом на него посыпались градом, ругательства и удары. Где-то рядом послышался голос Питера, и на площадку выбежал задыхающийся полицейский с пистолетом в вытянутой руке. «Останови! Останови колесо!» Голос звучал, как вздох ветра.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 Тихо ворковал в вечерних сумерках над тем, что было в черной корзине. Над скелетом, у ног которого лежал бумажный мешок, туго набитый деньгами, а на черепе красовался коричневый котелок. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Баков.